Параграф 4. Историография американской революции. Буржуазная историография. На протяжении двух столетий тема первой американской революции была и остается одной из центральных в американской историографии. Отправным этапом в оценке революции Явилась деятельность первой общенациональной исторической школы в Соединенных Штатах Америки, так называемой «ранней школы», сформировавшейся в первой половине XIX века под непосредственным влиянием европейского романтизма. В американской историографии романтизм получил либерально-буржуазную окраску, характерная для романтизма поэтизация прошлого, проявилась в воспевании борьбы за независимость. Эта идея нашла яркое воплощение в десятитомном труде основателя ранней школы Бенкрофта «Истории Соединенных Штатов" 1834-1874 годы. Бенкрофт полагал, что развитие американской нации определяется божественным планом и рисовал войну за независимость, как неизбежную и бескомпромиссную борьбу добра против зла, когда весь американский народ, воодушевленный духом свободы, восстал против английской тирании. Существенный поворот в трактовке войны за независимость произвели в начале XX века историки имперской школы, Осгуд, Бир, Эндрюс. Рассматривая североамериканские колонии прежде всего как часть организма Британской империи, они детально проанализировали политические и административные аспекты взаимоотношений митрополии и колоний. Хотя историки имперской школы прямо не отрицали, необходимости войны за независимость. Они, однако, сузили основы и значения революции, утверждая, что главная ее причина лежала в несоответствии динамичного роста колоний о костенелой структуре британской колониальной системы и что предоставление им статуса доминиона могло бы предотвратить восстание в Америке. В этот же период в буржуазной историографии первой американской революции выступило экономическое или прогрессистское направление, общественная ориентация которого была близка задачам буржуазного реформизма. В работах Бирда к экономической интерпретации Конституции США 1913 год Джеймсена Американская революция, рассмотренная как социальное движение, 1926 год, в трудах Беккера, шлезенгера старшего впервые в американской буржуазной историографии была рассмотрена роль социально-экономических факторов при объяснении причин и характера буржуазной революции. Страница 95. -я. Они также предприняли не безуспешную попытку показать войну за независимость как двойную революцию, внутри политические задачи которые включали демократизацию социальных и политических институтов в колониях, а внешнеполитические – освобождение от колониальной зависимости. Вместе с тем в работах историков этого направления проявились пороки, свойственные методологии буржуазного экономизма. Движущей силой исторического процесса у них выступает не борьба классов, а столкновение групповых экономических интересов. После Второй мировой войны происходит усиление реакционных тенденций в американской историографии. Падает влияние экономической школы буржуазная историография американской революции в значительной мере развивалась под флагом теории согласия и преемственности в соответствии с которой американское общество на всем своем историческом пути отличалось единством по фундаментальным вопросам общественно политического устройства Преобладающей в буржуазной исторической науке стала точка зрения по существу отрицающая революционный характер войны за независимость. Приверженцы теории согласованных интересов Браун, Бурстин, Харц крайне преувеличивали особенности развития американского общества в колониальный период. В их работах Предреволюционная Америка предстала как страна широкого социального равенства и сложившейся демократии среднего класса. Революция в таких условиях становилась ненужной. Войну за независимость они изобразили как движение не за изменения, а за сохранение якобы уже существовавших в колониях социально-экономических порядков политических свобод. В 60-х-70-х годах под влиянием острых конфликтов современности позиции сторонников теории согласованных интересов ослабли. Последователи этой школы модифицировали свои построения в изучении американской революции. Интеллектуальная школа Дейлина оставаясь в целом на позициях согласия и преемственности развития американского общества, готова допустить, что в сфере идеологии война за независимость была революционным разрывом с прошлым на юбилейных торжествах посвященных двухсотлетию войны за независимость была развернута широкая пропагандистская кампания, преследовавшая цель укрепить пошатнувшиеся в 60-х годах доверие к господствующей социально-политической системе, представив современные буржуазные общество наследником демократических традиций основателей Соединённых Штатов Америки. Оставив в стороне социальные конфликты и сведя войну за независимость к идеологической и политической борьбе, историки Презентисты пытаются трактовать ее как революцию продолжающуюся до сих пор и являющуюся предпочтительной моделью для стран освободившихся ныне от колониальной зависимости объявляет ее демократической альтернативой великой октябрьской социалистической революции в шестьдесятые семьдесяте годы произошло Возрождение экономического направления появились новые плодотворные исследования Дженсен-Мэйн. Показателем кризиса теории согласованных интересов явилось и возникновение в 60-х годах направления молодых радикалов, новых левых. Хотя их методологии присущи эклектизм и подчас модернизация прошлого, они выступили с убедительной критикой элитарного подхода господствующей историографии. В центре внимания Лемеша, Линда, активность молчаливой толпы, в том числе американских матросов, американских военнопленных в британских тюрьмах, отказавшихся перейти на службу к англичанам. Голос молчаливых Явственно звучал во время городских собраний, уличных шествий и так далее. Марксистская историография Путь к подлинно научной разработке истории войны за независимость открыли классики марксизма-ленинизма. Карл Маркс и Фридрих Энгельс показали место войны за независимость во всемирной истории. определив ее как одну из ранних буржуазных революций. Они отметили, что она дала первый толчок европейской революции XVIII века. Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 16, страница 17. Маркс и Энгельс подчеркнули историческое значение Декларации независимости. Анализ Владимиром Ильичом Лениным Развитие капитализма в Соединенных Штатах Америки позволил выяснить значение американской буржуазной революции в создании предпосылок для фермерского пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Страница 96. Ленин указал на освободительное и прогрессивное значение войны за независимость. Он высоко оценивал революционную тактику американского народа, умело использовавшего противоречия между колониальными державами Англии, Франции и Испании. Смотри Ленин, полное собрание сочинений, том 37, страница 56. Ленин отметил важность порожденных войной революционных традиций американского народа. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 37. Страница 58. В борьбе с буржуазной историографией развивается марксистская историография Соединенных Штатов Америки. Еще в конце 30-х, начале 40-х годов, в работах Харди «Первая американская революция» и Моррайса «Битва за свободу в Америке» была предпринята успешная попытка дать общую марксистскую интерпретацию войны за независимость как буржуазной революции. В послевоенный период, в обобщающих работах Аптекера «Американская революция 1763-1783 годов» 1960 год, И первые годы республики 1783-1793 годов, 1976 год. Тема войны за независимость как антиколониальной и социальной революции была значительно углублена, развернута на гораздо более широком документальном материале. Американским историкам-марксистам принадлежит также заслуга в изучении роли народных масс в революции. В книге Фоннера «Рабочий класс и американская революция. 1976 год» показана важная роль ремесленников и мастеровых, рабочих и матросов в массовых демократических организациях. Американские марксисты успешно изучают вопрос об участии негров в войне за независимость. В советской историографии уяснению характера и места войны за независимость в истории Соединенных Штатов Америки способствовали работы Ефимова к истории капитализма в США, 1934 год, и очерки истории США, 1958 год. В конце 50-х, начале 60-х годов резко расширился круг исследуемых вопросов первой американской революции. В центре изучения «Социальные аспекты войны за независимость» в комплексном труде под редакцией Севастьянова «Война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки» 1976 год анализируется позиция различных классов, социальных групп в антиколониальной борьбе, показывается их участие в ней. Впервые с большой многосторонностью освещены международные аспекты войны за независимость. В книге Фурсенко «Американская революция и образование Соединенных Штатов Америки» 1978 год первостепенное внимание обращено на деятельность радикального крыла в решении социальных проблем революции. Сложным вопросом формирования общественной мысли и революционной идеологии посвящено исследование Согрина Идейные течения в американской революции XVIII века. 1980 год. В котором прослежено развитие демократической идеологии патриотического движения от умеренной к радикальной, а затем к революционной. В последние годы опубликованы книги о выдающихся деятелях американской революции: Джефферсоне, Вашингтоне, Франклине, Пейне и других. Среди работ, посвященных становлению буржуазной республики в Соединённых Штатах Америки и борьбе вокруг Конституции 1787 года, следует отметить книги Ширяева Политическая борьба в США, 1783-1801 годы, 1981 год. Шпотово, фермерское движение в США, 1780-1790 годы, 1982 год. И Ушакова, Америка при Вашингтоне. Политические и социально-экономические проблемы США в 1789-1797 годах, 1983 год. Все эти исследования основаны на широком круге источников. Традиционно в советской историографии тема изучения позиции русского общества и русской дипломатии в период борьбы американских колонистов, за свою независимость. Наиболее авторитетной в этой области монография Болховитинова «Россия и война США за независимость» 1775-1783 годы, 1976 год. Привлекает внимание опубликованной в 1980 году в СССР и США фундаментальный сборник документов «Россия и США» Становление отношений 1765-1815 годы, плод совместных научных изысканий советских и американских ученых. Материалы сборника выявляют положительный опыт общения русского и американского народов.